Глава 12. Ефрем посет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Сасуром и в Египет отвозится елей. Но Иссеудаю у Господа суд, и Он посетит Иакова, по путям его воздаст ему. По делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле Он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий и Егова имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, Наблюдай милость и суд, И уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке Любит обижать. И Ефрем говорит, «Однако я разбогател, Накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь, Бог твой от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как в дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался авином, то они стали суетны. Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней, на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражал Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него».